Примечания автора. Политические конфликты, представленные в данной книге, основаны на реальных конфликтах XIX века. Тем не менее, эта вымышленная история существенно отличается от реальных событий, связанных с объединением Италии. В действительности, зеркала Архимеда никогда не находили успешного применения в военном искусстве, поэтому Джузеппе Гарибальди, настоящий генерал Сардинии, Благополучно высадился на побережье Марсалы в 1860 году, а затем успешно осуществил знаменитую кампанию против королевства обеих Сицилий. Его бои на юге поддерживали местные жители, недовольные текущим положением дел, в их числе были и настоящие мятежники Карбонарии. Гарибальди был страстно предан идее объединения Италии и продолжил многочисленные военные кампании в других регионах – К 1871 году были обозначены границы современного государства. У Гарибальди родился сын, которого он назвал Ричотти. Тот вел обычную жизнь, всегда оставаясь в тени отца. Свою альтернативную историю я основываю на том, что безвременная смерть Джузеппе не только бы замедлила процесс объединения страны на несколько десятилетий, но и также могла бы серьезно повлиять на его сына. Причиной любых совпадений с реальностью является восхитительная история Италии. Все расхождения добавлены лично мной. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Октябрь 2019 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова. Читал Кирилл Петров.